На ней сняты полковник Ромера и американский гангстер Натан Массели. Да-да, тот самый Массели, дело которого вели Вальров и Фрост. Кстати, вы знаете, что Ромеро дал показания, заявив, что у него есть высокие покровители в Соединенных Штатах. И именно после этого был убит Натан Массели. А затем убили Поле Кастелану.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 Анна Фрост была уже мертва. Если помните, Рональд Моуэт, эксперт, давший показания, подчеркнул, что у него вызывает недоумение тот факт, что Магнум